Глава седьмая. Согнувшись, скорчившись, Алекс сидел в ящике. Человек закрыл его сверху крышкой, привинтил ее с помощью шуруповерта и отошел, чтобы полюбоваться своей работой. От недавних побоев у Алекс ныло все тело. От холода она дрожала с ног до головы. Невероятно, но факт. Внутри ящика она чувствовала себя немного увереннее, чем снаружи, словно в убежище. На протяжении последних часов она, не переставая, думала о том, что он с ней сделает. Но если не считать побоев и пощечин, хотя их трудно не считать, ничего не происходило. От пощечин у нее по-прежнему звенела в ушах, настолько они были сильными. Но вот она сидит в деревянном ящике, по-прежнему живая и относительно невредимая. Похититель ее не изнасиловал, не убил. Что-то подсказывало ей, пока еще не... Но она всячески заглушала этот голос, убеждая себя, что каждая выигранная секунда уже навсегда на ее счету, а каждый миг, который должен настать, еще не настал. Она пыталась дышать как можно глубже. Человек по-прежнему стоял неподвижно. Она видела его грубые рабочие ботинки и кромку брюк. Он смотрел на нее. «Я хочу видеть, как ты будешь подыхать», — так он сказал. В сущности, это единственное, что он вообще произнес. Ну, так что же, он хочет довести ее до смерти и наблюдать за тем, как она будет умирать. Но каким способом он ее убьет? Олег уже не спрашивала себя, почему. Она спрашивала только, когда и как. Почему он до такой степени ненавидит женщин? Что должно было произойти в жизни этого типа, чтобы заставить его решиться на подобное дело? От чего он сбивал ее с такой? жестокостью. Здесь было не слишком холодно, но побои, усталость и страх сыграли свою роль. Алекс почти совсем закоченела. Она попыталась сменить положение, но это оказалось нелегко. Она сидела, согнув спину и положив скрещенные руки на колени, а голову на руки, когда она попыталась хоть немного выпрямиться, чтобы повернуться, то почти тут же вскрикнула. В руку чуть пониже плеча впилась длинная заноза которую пришлось вытаскивать зубами. Ящик был ужасно тесным, доски грубыми и неотшлифованными. Как же ей повернуться, опираясь на руки? Переместить таз? Вначале она попыталась переставить ноги. Внутри у нее нарастала паника. Не выдержав, она снова заплакала, одновременно пытаясь повернуться то в одну, то в другую сторону, несмотря на боязнь пораниться об одной из этих шероховатых, необструганных досок. Ей хотелось двигаться, это превратилось почти в навязчивую идею. Она делала беспорядочные жесты, но все, чего ей в итоге удалось добиться, получить несколько свободных сантиметров. Ее хватило отчаяния. И тут в ее поле зрения появилась огромная голова человека. Это было так неожиданно, что Алекса инстинктивно отшатнулась и ударилась затылком о стенку ящика. Человек наклонился, чтобы разглядеть ее и широко улыбнулся, почти отсутствующими губами. Улыбка была безрадостной, скорее мрачно-торжественной. Это могло бы показаться смешным, если бы не выглядело угрожающим. Из горла Алекс вырвался звук, похожий на жалобное блеяние ягненка. Человек по-прежнему, не произнося ни слова, кивнул с таким видом, словно хотел сказать. — Ну, теперь-то до тебя дошло. — Вы... Начала была Алекс, но она сама не знала, что собирается ему сказать, о чем попросить. Он снова кивнул, все с той же дурацкой улыбкой. он сумасшедший!» — сказала себе Алекс. «Вы не... ненормальный». Но не успела она договорить, как человек развернулся и отошел. Теперь она его больше не видела. Дрожь Алекс усилилась. С того момента, как он исчез, ее охватила тревога. Что он делает? Она изогнула шею, пытаясь разглядеть его сквозь щели между досками, но ей это не удалось. Она слышала только какие-то отдаленные шорохи, усиленные эхом, обитающим под сводами этого огромного пустого зала. Вдруг ей показалось, что ящик едва заметно трясется сам по себе, а не от того, что она дрожит. Доски слегка поскрипывали, и, изогнувшись почти на пределе своих физических возможностей, она краем глаза смогла... Увидеть у тебя над головой веревку. Кажется, раньше ее не было. Она была привязана к крышке ящика. Алекс осторожно вытянул руку и, просунув кончики пальцев в щель, нащупало железное кольцо. И узел веревки толстый, очень прочный. Туго натянутая веревка дрожала. Доски жалобно постановали. Ящик приподнялся над полом и начал медленно раскачиваться, одновременно вращаясь вокруг своей оси. Человек снова появился в поле зрения. Алекс, он был в 7-8 метрах от нее, у стены. Он ритмичными рывками тянул к себе веревку, соединенную с двумя подъемными блоками. Ящик поднимался почти незаметно, создавая ощущение невесомости, от которого кружилась голова. Алекс не шевелилась. Человек смотрел на нее. Когда она оказалась примерно в полутора метрах над полом, он прекратил тянуть веревку, закрепил ее и отошел в противоположный конец зала, где у входа были свалены в кучу какие-то предметы. Порывшись с них, он вернулся. Теперь его лицо оказалось на одном уровне, с лицом Алекс, и они могли смотреть друг другу прямо в глаза. Человек вынул из кармана мобильный телефон, он собрался ее сфотографировать. В поисках подходящего ракурса он приближался, снова отходил, иногда останавливался и делал снимок. Один, другой, третий. Затем он посмотрел снимки и стер те, которые, по его мнению, не удались. После этого вернулся к стене и с помощью подъемного механизма еще немного приподнял ящик. Теперь до пола было около двух метров. Человек закрепил веревку, он явно гордился собой. Затем натянул куртку и пошарил по карманам, чтобы удостовериться, что ничего здесь не оставил. Казалось, Алекс перестал для него существовать. Уходя, он лишь мельком взглянул на созданную им конструкцию, словно уходил из квартиры, чтобы отправиться на работу. И вот он исчез. Наступила тишина. Ящик едва заметно покачивался. Потоки холодного воздуха то и дело окутывали и без того почти застывшее тело Алекс. Она была одна, голая, запертая в ящике. И вдруг она поняла, это не ящик, это клетка.